Издательство Эксмо. Бернар Вербер. Революция Муравьев. Посвящается Джонатану. Один плюс один равно три. По крайней мере, надеюсь, всем сердцем. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Эдмонд Уэллс. Партия первая. Черви. Конец. Рука раскрыла книгу. Глаза бегут слева направо, доходят до конца строки, опускаются ниже. И округляются. Мало-помалу из воспринятых разумом слов складывается картина. Огромная-преогромная. В глубине черепной коробки вспыхивает широкий встроенный панорамный экран. Действие начинается. Картина первая. Прогулка по лесу. Бескрайняя Вселенная, темно-синяя, холодная. На конце рукава одной из ее галактик сверкает древнее Солнце. Картина смещается чуть вперед. По орбите вокруг Солнца вращается маленькая теплая планета, опушенная перламутровыми облаками. Под облаками – сиреневые океаны, омывающие желтые материки. На материках – горные крежи, равнины – и стелющиеся волнами бирюзовые леса. Под лесным пологом тысячи видов животных, и среди них два необычайно развитых вида. Шаги. Кто-то брел по весеннему лесу. Юная дочь человеческая, с длинными гладкими черными волосами, в черной куртке поверх длинной черной же юбки. В светло-серых глазах девушки отражались Замысловатые, почти выпуклые узоры. Тем ранним мартовским утром она ступала бодрым шагом. Грудь и ее от усилий неровно вздымалась. На лбу и под верхней губой у нее искрились капельки пота. Когда влага стекала с ее губы и попадала в рот, она тут же слизывала ее. Сероглазую девушку звали Жюли. Она шла по лесу вместе со своим отцом Гастоном, а рядом трусил их пес Ахилл. И вдруг она остановилась. Прямо перед ней выросла похожая на громадный палец песчаниковая скала, нависавшая над глубоким оврагом. Девушка двинулась к выступу скалы. В ложбине, прямо под ним, она как будто разглядела тропинку, лежавшую в стороне от проторенных троп. Девушка сложила ладони рупором. «Ау, папа! Кажется, я нашла новую дорогу! Давай за мной!» Далее. Он бежит вперед, вниз по склону, петляет, огибает торчащие тут и там тополиные почки, похожие на громадные огненно-красные веретена. Шуршание. Бабочки расправляют пестрые крылья и, размахивая ими в воздухе, гоняются друг за дружкой. Вдруг его взгляд привлекает дивный листок, до того восхитительный, что, глядя на него, можно забыть обо всем на свете. Он останавливается, подползает ближе. Какой чудный листок! Довольно обгрызть его квадратиком, немного растереть, послюнявить, он начнет сбраживаться и скатается в беленький шарик, кишащий сладко-душистыми грибницами. Острыми краями верхних челюстей старый рыжий муравей срезает под корень стебель листка и расправляет его над собой, точно широченный парус. Вот только неведомы букашке законы плавания под парусом. Едва листок расправляется, как его мигом подхватывает ветер. Но старый рыжий муравей – легок, точно пушинка. Ему не удержать махину, как бы не напрягал он свои усохшие мышцы. Он теряет равновесие, опрокидывается, и всеми своими когтистыми лапками цепляется за ветку. Но ветер слишком крепок. Он подхватывает и уносит муравья прочь. Муравей только успевает ослабить хватку, чтобы не взмыть слишком высоко а листок, медленно кружа в воздухе, опускается все ниже. Старый муравей следит за его кружением и думает, что все не так уж страшно, ведь кругом полно листьев поменьше. Между тем листок все кружит и кружит. Проходит время, прежде чем он мягко ложится на землю. Улитка примечает чудесный тополиный листок. «Вот тебе и добрый полдник». Ящерица видит улитку и уже готовится проглотить ее, и вдруг тоже замечает листок. Торопиться не стоит, пусть улитка слопает его и станет поупитаннее. Ящерица издалека поглядывает на трапезу улитки. Ласка видит ящерицу и уже готовится сожрать ее, но тут замечает, что та, кажется, ждет, когда улитка доест листок, и тоже решает подождать. Так, под сенью тополиных крон, Три существа, олицетворяющих звенья экологической цепочки, следят друг за дружкой. Вдруг улитка видит, как к ней ползет другая улитка. Неужели хочет украсть ее сокровище? Недолго думая, первая улитка жадно набрасывается на аппетитный листок и пожирает его, не оставляя ни единой прожилки. Не успевает она насытиться, как на нее набрасывается ящерица и заглатывает ее на манер макаронины. Настает черед ласки. Она тоже срывается с места, нацелившись на ящерицу. Ласка несется в припрыжку, перемахивает через корни и тут натыкается на что-то мягкое. Новая дорога Сероглазая девушка не заметила внезапно возникшую перед нею ласку. Выскочив из заросли, зверек кинулся ей прямо под ноги. Девушка подскочила от удара, и одна ее нога соскользнула с песчаного откоса. Девушка потеряла равновесие и увидела разверзшуюся перед ней пропасть. «Только бы не упасть! Главное – удержаться!» Девушка замахала руками, словно цепляясь за воздух. Но тщетно. Время как будто остановилось. «Упадет? Удержится?» Сперва ей показалось, что она справится. Но легкий ветерок внезапно превратил ее длинные черные волосы в трепещущий парус. Все обернулось против нее. Ветер подтолкнул ее. Нога соскользнула ниже. Земля ушла из-под нее. Светло-серые глаза округлились. Зрачки расширились. Ресницы захлопали. Подхваченная ветром девушка рухнула в враг. Пока она падала, волосы обвили ей лицо, будто защищая его. Она пыталась ухватиться за редкие растения, лепившиеся к склону оврага, но те выскальзывали из пальцев, оставляя в них только цветы и последние надежды. Она скатывалась по гравию. Склон был довольно крутой. Остановить падение было невозможно. Обжегшись об густую крапиву, оцарапавшись о колючие кусты ежевики, она скатилась в заросли папоротника, и подумала, что дальше падать некуда. Но, увы, широкие листья папоротника скрывали еще один овраг, покруче. Она отцарапала руки о здоровенный камень. Опять заросли папоротника, такие же коварные. Она прокатилась сквозь них еще ниже. В общей сложности она пробила семь стен растений, оцарапавшиеся кусты дикой малины, и взметнув в воздух тучи звездочек одуванчикового пуха. Она так и катилась скользя все дальше вниз. Она ударилась ногой о здоровенный острый камень, пятку пронзила острая боль. Падение закончилось для нее в грязной, желтовато-коричневой луже, принявшей ее точно спасительная вязкая гавань. Она села, потом поднялась, и, срывая пучки травы, принялась утираться. Она была желто-коричневая с головы до ног. Одежда, лицо, волосы – все было в липкой грязи, Горькая на вкус грязь забилась даже в рот. Сероглазая девушка растирала разбитую пятку. Не успела она прийти в себя, как вдруг почувствовала, что по ее руке скользнуло что-то холодное и липкое. Она вздрогнула. Змея! И не одна! Она угодила прямиком в змеиное гнездо, и вокруг всюду копошились змеи. Она закричала от ужаса. Змеи хоть и глухи, зато языком они ощущают малейшие колебания воздуха. Крик громыхнул для них точно взрыв. Испугавшись, в свою очередь, они стали расползаться в разные стороны. Ошалевшие змеи-самки сворачивались в дрожащие клубки, прикрывая своих змеенышей. Девушка провела рукой по лицу, отбросила назад прядь волос, застилавшую глаза, сплюнула грязь, и, собравшись силами, стала взбираться вверх по склону. Склон был очень крутой, а пятка болела нещадно. Девушка решила взять себя в руки и окликнуть отца. — На помощь! Папа, помоги! Я здесь, внизу! Скорее сюда! На помощь! Девушка еще долго кричала, надрываясь, но все без толку. Одна, денешенька, с разбитой ногой, она сидела на дне глубокого оврага, а отец все не откликался. «Может, заплутал? Тогда кто же отыщет ее в лесной глуши под непролазной гущей папоротников?» Сероглазая девушка сделала глубокий вдох, силясь унять бешено колотящееся сердце. «Как же выбраться из этой ловушки?» Она утерла запачканной грязью лоб и осмотрелась кругом. Справа, в высокой траве, покрывавшей склон оврага, она разглядела темный проем и с трудом направилась туда. За стеной чертополоха и цикория скрывался лаз, вырытый прямо в земле. Она задумалась, какой же зверь выкопал такую огромную нору. Для зайца она была слишком велика, для лисы или барсука тоже. Медведи в здешнем лесу не водились. Может, это волчье логово? Тем не менее, внутри было достаточно просторно. И, несмотря на низкий потолок, туда мог более или менее свободно пролезть человек среднего роста. Девушка боялась забираться в лаз, хотя надеялась, что он ее куда-нибудь довыведет. Она все же опустилась на четвереньки и полезла в этот вырытый в глине проход. Продвигалась она ощупью, и чем глубже забиралась внутрь, тем темнее и холоднее становилось кругом. Из-под ладони у нее выскочило что-то колючее, прямо перед ней возник еж. От страха он сжался в комок, а потом засеменил в обратную сторону. Дальше девушка пробиралась в кромешной тьме, прислушиваясь к шорохам вокруг. Она продиралась все глубже, опустив голову и опираясь на локти и колени. В детстве она долго училась стоять и ходить. Большинство малышей начинают топать ножками в возрасте одного года, а она пошла, когда ей было уже полтора. Вертикальная стойка казалась ей ненадежной. Куда безопаснее было стоять или ползать на четвереньках. К тому же, так можно было ближе разглядеть все, что происходило на полу, а если случалось упасть, то не с такой уж большой высоты. Она с радостью проползала бы вот так всю жизнь, если бы мать с няньками не заставляли ее вставать на ноги. Подземному туннелю не было конца. Чтобы как-то себя ободрить, она принялась напевать незамысловатую песенку. Зеленая мышка бежала по травке, Хватайте же скорее ее за хвост. Вот так, смотрите, господа, и скажут вам они тогда. Макните мышку в масло, макните в воду ее, Не дать не взять улитка, вышла из нее. Раза три или четыре промурлыкала она эту песенку все громче и громче. Ее учитель пения по фамилии Янкелевич говорил, что нужно кутаться в вибрации своего голоса, как в защитный кокон. Но здесь и правда было очень холодно, особенно не распоешься. Вскоре с ее холодных губ срывались уже не мелодичные звуки, а клубы пара, сопровождавшиеся сиплым дыханием. Подобно настырной девчонке, вознамерившейся довести до конца свою глупую затею, она и не думала поворачивать обратно. Жюли упорно ползла все дальше под кожным покровом планеты. Вскоре ей показалось, что вдалеке мелькнул слабый свет. Она решила, что ей просто почудилась от усталости. Но вот дальний проблеск рассыпался на мириады крохотных мерцающих желтых блесток. Сероглазой девушке на мгновение показалось, что здесь, в подземелье, сокрыты алмазные россыпи. Она подползла поближе к источнику мерцающего света и увидела, что это светлячки, фосфорисцирующие букашки, облепившие какую-то штуковину правильной кубической формы. «Кубик?» Она протянула руку вперед. Светлячки разом погасли и пропали. Жюли не могла полагаться на свое зрение в непроглядном мраке. Она ощупала кубик со всех сторон, призвав на помощь всю силу своего осязания: что-то гладкое, твердое, холодное, но точно не камень и не обломок скалы. Вот ручка, замок. Штуковина явно сработана человеческими руками. Квадратный чемоданчик. Из последних сил девушка, наконец, выбралась из туннеля и где-то наверху расслышала радостный собачий лай и поняла, отец все же нашел ее. Он был там вместе с Ахиллом и слабым, отдаленным голосом звал. «Жюли, дочка, ты где? Ответь, пожалуйста, подай знак!» Знак. Он мотает головой, очерчивая в воздухе треугольник тополиный листок рвется. Старый рыжий муравей подхватывает под деревом другой листок и вгрызается в него, не слюнявя его и не дожидаясь, когда тот превратится в сброженную кашицу. Хоть и невкусно, зато питательно. Как бы то ни было, муравей не больно жалует тополинные листья, больше предпочитает мясо. Но поскольку с тех пор, как он сбежал, у него маковой росинки во рту не было, привередничать не приходилось. Насытившись, муравей начинает чиститься. Когтистой лапкой он хватает свой длинный прямой усик и нагибает его вперед, к губам. Потом обжимает его челюстями, впихивает себе в ротовой канал и обсасывает, как бы отмывает. Намочив оба усика пенистой слюной, он лощит их щеточками, расположенными на передних лапках. Следом за тем старый рыжий муравей начинает сгибаться и выгибаться до предела всеми своими сочленениями, соединяющими брюшко, грудь и шею. Потом как когтистыми лапками он прочищает многочисленные фасетки своих глаз. У муравьев нет век, чтобы защищать и увлажнять глаза. К тому же, если бы муравьи не чистили безустали глазные хрусталики, через какое-то время у них перед глазами все стало бы расплываться. Чем чище фасетки, тем отчетливее муравей различает все, что находится перед ним. А это еще что такое? большое прибольшое, колючее и шевелится. Осторожно, опасность. Из пещеры выползает огромный еж. Удирать, да поскорее. Ёж с развершейся пастью громадным шаром накатывает на него. Удивительная встреча уколы. От них соднило все тело. Инстинктивно она смочила слюной самые глубокие раны. Ковыляя, отнесла квадратный чемоданчик к себе в комнату и на мгновение присела на кровать. На стене у нее над головой слева направо висели плакаты Марии Каллас, Че Гевары и вождя гуннов Атиллы. Жюли с трудом встала и направилась в ванную. Включила душ, пустила горячую воду и начала усиленно намыливаться душистым лавандовым мылом. Потом закуталась в широкое полотенце, сунула ноги в махровые тапочки и принялась очищать свою темную одежду от налипших на нее бляшек рыжей грязи. Надеть туфли было невозможно. Больная пятка здорово распухла. В дальнем углу стенного шкафа девушка откопала пару стареньких летних босоножек с ремешками, у которых было два преимущества – В них она могла не наступать на пятку, при том, что пальцы ног оставались открытыми. Стопа у Юли была хоть и небольшая, но широковатая, а большинство обувщиков шили для женщин узкие, продолговатые туфли, в которых бедняжки очень страдали, набивая себе многочисленные мозоли. Она снова растерла пятку и, кажется, впервые почувствовала, что скрывается внутри ее стопы. Как будто кости, мышцы и сухожилия ждали, когда она поранится, чтобы дать ей знать о себе. Только теперь они проявили себя, отзываясь болью в нижней части ноги. Они были на месте и подавали сигналы тревоги. Она тихонько поздоровалась. «Здравствуй, пяточка». Веселенькое занятие – приветствовать частичку собственного тела. Впрочем, пятка интересовала ее лишь постольку, поскольку она была разбита. Хотя по здравым размышлении она и про зубы-то вспоминала только когда они болели. То же самое и с аппендиксом. Про него вспоминаешь лишь тогда, когда его вдруг прихватит. Внутри у нее, верно, была целая куча органов, о существовании которых она и не подозревала, пока они, проявляя тактичность, не посылали ей сигналы боли. Ее взгляд снова упал на чемоданчик. Она не могла отвести глаз от этой штуковины, извлеченной из недр земли. Она взяла его и встряхнула. Чемоданчик был тяжелый. Замок предохраняла запорная система из пяти колесиков с кодом на каждом. Чемоданчик был из толстого металла, и вскрыть его можно было разве что отбойным молотком. Жюли осмотрела замок. На каждом колесике вырезаны цифры и какие-то символы. Она покрутила их на удачу. У нее, наверное, был один шанс из миллиона, чтобы угадать правильную комбинацию. Она еще раз встряхнула чемоданчик. Внутри что-то лежало. Один единственный предмет. Таинственное содержимое чемоданчика пробудило в ней любопытство, и оно все возрастало. В комнату к ней зашел отец вместе с собакой. Рыжий, усатый здоровяк. В гольфах он больше походил на шотландца, эдакого смотрителя охотничьих угодий. «Ну как, получше?» – спросил он. Она покачала головой. «Ты да оказалась на дне балки, куда можно попасть, разве что продравшись сквозь сплошную стену из крапивы и колючих кустарников», – объяснил он. «За ней спрятано что-то вроде прогалины. Сама природа, видать, решила уберечь это место от всяких праздно шатающихся зевак. Его даже нет на карте. Хорошо, что Ахил учуял тебя. Что бы мы делали без собаки?» Он ласково потрепал ирландского сеттера, а тот в ответ обмусолил нижние края его штанов оставив на них серебристую пену, и радостно залаял. «Вот так штуковина!» – продолжал отец. «Странное дело. Комбинированный замок. Наверное, это сейф, и взломщики не смогли его вскрыть». Жюли тряхнула темной копной волос. «Нет», – сказала она. Отец прикинул вес чемоданчика на руке. «Будь там монеты или слитки, он был бы тяжелее». А ежели бы внутри лежали пачки банкнот, они бы шуршали. Может, это пакет с наркотиками, и его бросили наркоторговцы? Или, может, бомба?» Жюли пожала плечами. «А вдруг там человеческая голова?» «Тогда ее сперва должны были высушить индейцы хибару, возразил отец. «Твой чемоданчик не такой уж большой, и обычная человеческая голова в него не влезет». Он глянул на часы. Вспомнил про какую-то важную встречу и спешно ретировался. Пес, безо всякой видимой причины, потрусил следом за ним, радостно помахивая хвостом и шумно прерывисто дыша. Жюли еще раз встряхнула чемоданчик. Определенно внутри ощущалось что-то мягкое. Если это действительно была голова, после всех этих встрясок она точно расквасила ей нос. Вдруг чемоданчик вызвал у нее отвращение, и она решила оставить его в покое. Через три месяца ее ожидал экзамен на степень бакалавра, и если она не собиралась на четвертый год остаться в выпускном классе, самое время заняться самоподготовкой. Итак, Жюли достала учебник истории и принялась его перелистывать. 1789 год. Французская революция. Взятие Бастилии. Беспорядки. Анархия. Великие люди. Марат. Дантон. Робеспьер. сен жюст Террор. «Гильотина! Кровь! Кровь! И снова кровь!» «История – это всего лишь нескончаемая бойня», – подумала она, наклеивая пластырь на одну из многочисленных садин, которая начала кровоточить. Чем больше она читала, тем горше становилось у нее на душе. При мысли о гильотине она вспомнила про отрезанную голову в чемоданчике. Через пять минут, вооружившись здоровенной отверткой, она взялась за замок. Он не поддавался. Тогда она взяла молоток и хватила им по отвертке сверху, силясь совладать с замком, но без толку. Без гвоздодера тут не обойтись, решила она и тут же подумала: "Чёрт, это к ничего не выйдет". Она снова взялась за учебник истории, вернувшись к французской революции. 1789 год. Народный суд. Конвент. Гимн "Руже де Лили". Сине-бело-красный флаг. Свобода, равенство, братство. Гражданская война. Мирабо. Шинье. Суд над королем. И опять гильотина. Чего интересного во всей этой мясорубке? Жюли хватала слова одним глазом и тут же выпускала через другой. Вдруг она насторожилась. Кто-то царапал деревянную балку изнутри, как будто термит скребется. Послушаем. Она припала ухом к замку чемоданчика, Медленно повернула первое колесико и уловила чуть слышный щелчок. Зубчатое колесико зацепилось за зубчатую рейку. Жюли проделала то же самое с четырьмя другими колесиками. В конце концов механизм поддался. Замок, скрипнув, открылся. Острый слух победил грубую отвертку с молотком. Опираясь на дверной наличник, отец удивленно вопросил. «Неужели открыла?» «Как?» Он глянул на замок с цифрами «1 плюс 1 равно 3». Да, можешь ничего не говорить». «Итак, все ясно. Ты хорошенько пораскинула мозгами. У нас имеется ряд цифр, ряд символов, ряд цифр, ряд символов и ряд цифр. Ты смекнула, что здесь скрыто уравнение, и решила, что тот, кто хотел сохранить все в секрете, вряд ли стал бы использовать логическое уравнение вроде «2 плюс 2 равно 4». И тогда ты попробовала комбинацию 1 плюс один равно три». Это уравнение встречается в древних ритуалах. Оно означает, что два объединенных таланта – это больше, чем просто их сумма». Отец вскинул рыжие брови и пригладил усы. «Сама догадалась, да?» Жюли посмотрела на него, хитро сверкнув светло-серыми глазами. Отец не любил, когда над ним подтрунивают, но не сказал ни слова. Она улыбнулась. «Нет». И нажала на кнопку. Резко лязгнула пружина. Крышка квадратного чемоданчика приподнялась. Отец с дочерью склонились над ним. Цепкими руками Жюли схватила находившийся внутри чемодана предмет и поднесла его к свету настольной лампы. Это была книга. Толстая, твердая книга, из которой местами выпадали склеенные листки. На обложке – Крупными стилизованными буквами было выведено название. «Энциклопедия относительного и абсолютного знания, написанная профессором Эдмондом Уэллсом». Гастон чертыхнулся. «Чудное название. Вещи бывают либо относительными, либо абсолютными. Они не могут быть одновременно и теми, и другими. Это противоречие». Внизу буквами поменьше уточнялось. «Том третий». Еще ниже помещался рисунок – круг, а внутри треугольник острым углом кверху. Внутри треугольника некое подобие буквы «Y». Приглядевшись, можно было различить, что палочки, образующие букву «Y» – это три муравья, держащиеся усиками друг за дружку. Муравей слева был черный, тот, что справа – белый, а муравей вместо средней палочки – наполовину белый, наполовину черный. В довершение под треугольником была начертана все та же формула, с помощью которой открывался квадратный чемоданчик. 1 плюс один равно три. «Похоже, старинная колдовская книга», – процедил сквозь зубы отец. Жюли, удостоверившись, что обложка совсем новенькая, заметила, что книга напечатана недавно. Она провела пальцами по обложке, та была гладкая и мягкая. Сероглазая девушка – открыла первую страницу и принялась читать.